Глава четвертая «О, наконец! Владыка, я так рад, что вы наконец прибыли!» – разразился тирадой череп, стоило мне пройти через портал. «Мы с соседом как раз обсуждали экзистенциональные проблемы существования двух душ в одном теле. Я вижу в этом великолепные возможности, особенно после приобретения технического бессмертия. А вот мой оппонент не согласен, хотя его доводы нельзя назвать убедительными». «Если взять за пример...» «Он когда-нибудь затыкается?» Хмуро спросил я у второй головы гормака, прячущей глаза за ладонью. «Не на секунду», — мрачно ответил Огар. «С того самого момента, как мы очнулись...» «Ну а что вы таки хотите?» «Подземелье было разрушено забредшими божественными героями больше тысячи лет назад. Пусть большую часть времени я проспал. Несколько веков общения только с самим собой да гримлоками, которые меня не понимали». «Не лучшее время провождения. Тут недолго и с ума сойти. Хотя концепция разума в целом тоже очень относительна». «Достаточно. Я сейчас не в настроении», — сказал я, стряхивая остатки защитной формой. «Хранительница, что случилось за время моего отсутствия?» «Хранительница». Лавовая девушка не отвечала, будто заснув, и даже ее огоньки притухли. Коснувшись ее плеча, я вздрогнул. Ощущение было странным». Возможно, из-за моего собственного измененного тела или связи хозяин вызванный элементаль, как с леблинами и вестой. Но я не почувствовал жара. В нормальной ситуации даже мясо на руке уже сгорело бы до кости, а вскипевшая кровь разорвала бы пальцы. Но сейчас просто гладкая, горячая кожа. Удовлетворив свое любопытство, я опустил взгляд ниже, но вовремя себя одернул и потряс девушку за плечо. «Что? А, простите, хозяин...» Я ненадолго отлучилась. Вновь вспыхивая, чуть поклонившись, сказала девушка. Все в полном порядке и под контролем. Если бы лич сдвинулся, я бы узнала. И тем не менее мы очнулись больше трех часов назад. Недовольно проговорил череп. Всего три часа? С возмущением спросил Гормок. Во имя бездны, мне казалось, прошли уже сутки. Лучше окончательно умереть, чем провести всю жизнь в одном теле с этим болтуном. Это как раз вполне выполнимо, соседушка, улыбнулся бывший Демилич. Твоя душа, в отличие от моей, привязана к костям этого тела, если оно сгорит, растворится в кислоте или ее сожрут и перемелют, ты умрешь. Окончательно! Впрочем, я могу найти для тебя еще несколько десятков продолжительных и весьма мучительных способов умереть. Пожалуйста, заткнись хоть ненадолго, попросил Гормак. Хам! «Очень надо мне с тобой разговаривать. Я, может, испытываю кризис перерождения и переживаю психологическую травму от нахождения в непривычном теле», продолжил разглагольствовать череп, получивший новую оболочку. Зарычав, Огар попробовал содануть ему по челюсти кулаком, но вторая рука поймала первую в полете, перехватив удар. Тогда Гормок пошел на крайние меры и с размаху стукнул лбом вторую голову, «Ау! Что за варварство? Мы все можем решить цивилизованно!» Хотел бы я на это посмотреть. Мрачно сказал я, еще не отойдя от произошедшего в подземелье. «Ладно, учитывая, что нам придется некоторое время общаться, хотелось бы знать твое имя. Не называть же тебя постоянно, эй ты, череп и жопа без ушей!» «Фу, как грубо! Разрешите без ложной скромности представиться! Я Венсе Морта Драгу Грейхош Джектан!» «Величайший из некромантов, божественный герой, изобретатель, следователи, третий владыка подземелья, смотритель второго этажа бездны и плана смерти», — гордо произнес лич, получивший другое тело. «Тан, значит, хорошо, так и буду тебя звать», — кивнул я. «Эм, нет, лучше Венце, Векна или, на крайний случай, Морта. попробовал возразить лич, но, увидев мою насмешку, сдался. Пусть будет та, не череп, это уже хорошо. Договорились. В таком случае еще один вопрос. При перечислении титулов ты сказал, что был третьим владыкой подземелья, кем были предыдущие двое. Рисунки и символы на стенах. Ты знаешь, кому они принадлежат и что значит? Нет, они уже были в момент моего появления и в прискорбном состоянии. Подземелье было заброшено, и я до последнего не понимал причины, по которой такое могущественное место потеряло хозяина. До тех пор, пока сам с помощью сложнейшего ритуала не стал им, сокрушенно покачал головой Тан. Каково же было мое разочарование, когда я понял, что навеки привязан к сердцу Подземелья. Мультивселенная потеряла в моем лице великого исследователя и искателя приключений». Чего я только не пробовал, и переселяться в другие тела, и выкидывать свой труп с катапульты в мировой водопад, и делать дополнительные филактерии, забрасывая их в бездну. Ничего не помогало. Редкие искатели приключений с каждым годом становились все враждебнее. А может, до них доходил слух о том, что некоторых я убиваю? Не так важно. В один момент мне пришлось защищаться, даже построить армию скелетов. Обилие нежити часто привлекало другую нежить. Личи-пожиратели, три брата, тому явный пример. Но только благодаря общению с ними я сумел не сойти с ума окончательно. Представляете, какая была бы трагедия, учитывая, что мой разум и душа – последнее, что у меня оставалось своего на протяжении веков. «Удивительно, но вскоре герои начали считать меня чем-то вроде местного босса. Не знаю, какой дурак сказал им, что у меня в сокровищнице лежит несколько артефактов. Нашел бы того, кто меня сдал, прикончил бы с особенным удовольствием. Но в один совершенно непрекрасный момент мои же скелеты начали нападать на подземелье. Потом сквозь ослабевшую оборону протиснулась группа уже повидавших бездну героев. Вместе они убили всех стражей и уничтожили сердце подземелья. Конечно, я не настолько глуп, чтобы умирать при таких обстоятельствах, совсем нет. Поэтому заранее нашел самое подходящее хранилище для своей души – камень маны, который всегда держал полным. Несколько раз я выбирался из него, путешествуя в чужих останках. Но несколько сотен лет назад в пещерах поселились гримлоки. Занимать столь ужасно извращенные и изъеденной болезнью кости – нет, увольте. И какова же была моя радость, когда кто-то, а именно вы, активировал кристалл маны, высвободив меня из заточения. Я вам, конечно, очень сочувствую, врагу не пожелал бы оставаться привязанным тысячи лет к одному и тому же месту. Но какое счастье! Вы только представьте, я свободен, и со мной рядом всегда будет верный слушатель. Можно я повешусь?» с надеждой спросил Гормак, такую болтовню выслушивающий уже на протяжении нескольких часов. «Боюсь, тебя это уже не спасет», — хмыкнул я. «Теперь, чтобы умереть, тебе нужно сгореть целиком, что я вполне могу обеспечить, а еще без проблем могу уничтожить филактерию, находящуюся в черепе второй головы». «Даже не думайте, я великий некромант, ученик самой смерти, если вы посмеете мне так угрожать, я прокляну вас страшным проклятием». Начав от страха путаться в мыслях, сказал Тан: «Самым страшным, самым проклинательным из проклятий, вот». «Отлично. Мы выяснили, что проблема решаема. Убить тебя при необходимости не только можно, но и довольно легко. А потому, Тан, я прошу не болтать без умолку о своих приключениях и состоянии, если тебе не задают вопрос. А если вопрос задан, отвечать по существу, говоря только то, что действительно важно. И не доставай гормака». «Нет у меня больше мока, остался только гор», — тяжело вздохнул Огар. «У вас составные имена?» — улыбаясь от уха до уха так, что кожа трещала, спросил Лич. «Это же просто великолепно! Тогда нас будут звать Тангор! При всем уважении, но ты же понимаешь, что и по возрасту, и по интеллекту я во всем превосхожу тебя!» «Это его тело, а ты лишь пассажир», — заметил я, бросая в огород Веста здоровенный булыжник. Так что как сам захочет, так и будет. Ну, уважаемые, ну вы что? Надо же чтить старость, а я среди вас однозначно самый старший и образованный. Вот вы, новый владыка, посещали когда-нибудь план знаний и библиотек? А я там, можно сказать, родился. Я знаю все и обо всем. Да я забыл больше, чем вы сможете узнать за всю свою жизнь. Горт он меня устроит сказал с особенным удовольствием Огар, понимая, что принятое решение будет злить сожителя. «А теперь великий и могучий, давай попробуем стать. «Разве с этим могут возникнуть какие-то проблемы?» – удивленно спросил я. «Конечно! Долбанная физиология гигантов! Это просто ужас какой-то! Это каким извращенцем нужно быть, чтобы заставлять два разных мозга отвечать не за все тело, а каждый за свою сторону!» Если бы я оставался единственной душой, легко освоил бы управление всей тушкой целиком. Но нет же, вам понадобилось сохранить разум умирающего, а он продолжает использовать большую часть функций, как привык. Вот и получилось, что в результате великолепного ритуала, который я провел с полной точностью и с божественным изяществом, телом приходится управлять вдвоем. У меня правая рука, у него левая, а с ногами все наоборот. У меня левая, а у него правая. Мы даже встать не можем, не говоря уже о походке. Это настоящая грация бочки с дегтем. И ведь хорошо, что само тело уже мертвое и превращено в умертвие. Мне даже страшно представить, что было бы, окажись я в живом теле. Все это не сварение желудка и сжога. Фу, мерзость жизни. Значит, далеко вы пока не уйдете. «Тренируйтесь, иначе окажется, что вас и в самом деле в бочке катить придется. Хранительница, телепортируй их во внешние коридоры. Там и так уже все поломано. Хуже точно не будет». «Погодите, мы же еще не договорили!» Возмутился Тан, исчезая в портале. «Черт, а я и не знал, что тишина и треск огня могут быть так прекрасны», с облегчением сказал я через несколько секунд после исчезновения Огры. «Жаль только, наслаждаться этими звуками долго не выйдет. Что у нас по подземелью?» Разрушено почти до самого центра, хозяин. С сожалением ответила хранительница. Я отремонтировала большую часть внешних стен. Но, как вы, наверное, сами понимаете, это только центральная часть. На самом деле подземелье тянется на многие километры, и охватить их в ближайшее время не выйдет. Верно, об этом я тоже хотел поговорить. В бонусах от распорядителя было указано, что он может даровать толпу миньонов. И особо подчеркивалось, что они не будут пожирать энергию подземелья, как она восполняется. Можно ли каким-то образом, кроме жертвоприношений, повысить ее регенерацию? «Это очень правильный вопрос, хозяин», — улыбнулась хранительница. «Если у подземелья есть сердце, это его алтарь. Печень — бездонный рудник, а легкие — дерево бесконечных побегов, кишечник же кладбище. Они высасывают из погибших все соки, очищая не только ткани, но даже кости от любой энергии. Их можно улучшать, облегчая и ускоряя пополнение маной, или увеличивать их количество, чтобы всегда было куда складывать тела. Вот уж чего нам хватает, так это кладбищ. Нет, я думал о другом. Неужели нельзя расширить связь подземелья с планами, увеличив прилив энергии от них? Это очень сложный вопрос, хозяин и боюсь, я не смогу на него ответить в достаточной степени. Все же я элементаль огня, и портал, и сила, которая сейчас пропитывает подземелье, это сила огня. Но вы не такой, в вас сокрыто множество разных сил. Это верно, к тому же я сам чувствовал, как чужеродная мана смерти преобразуется в силу подземелья, а позже мы вместе использовали ее для строительства. Вы правы, хозяин, это стало возможно благодаря либлинам в вашем теле. «Если вы сможете перенаправить свою энергию для открытия связи с планом, возможно, это повысит общий приток энергии, но я не уверен, как это повлияет на подземелье в целом». «Остается только проверить», — решительно сказал я, берясь за алтарь. «Я уже множество раз призывал леблинов, чьи души прятались внутри моих костей, и даже не задумывался о том, как именно это происходит. Магия, которая должна иметь простое и логичное объяснение». Ну или не слишком простое, учитывая, что все здесь зависит от единения с планами и даже магии в привычном мне понимании нет. Сосредоточившись на ощущении, я одного за другим вызвал всех трех либлинов камня, попросил прощения и отозвав, призвал снова Развлечение не из самых приятных, учитывая, что каждый раз я испытывал неиллюзорное чувство утраты и потери части себя. Однако привычное действие, выполняемое с помощью иконки на панели задач, Заставила меня отвлечься от боли, сосредоточившись на процессе познания. Чем, хозяин Ник, помочь? Спросили через несколько минут либлины, когда я совершенно вымотавшись присел рядом с алтарем. Объяснив еще раз задачу, я с удивлением обнаружил, что малыши обсуждают проблему, но не вслух, а лишь глядя друг на друга и перестукиваясь камнями. Мы попробуем. Нужна мана много. Все, что находится в моем распоряжении, есть в подземелье. «Легко согласился я. Говорите, что делать?» «Влейте ее в нас», — ответили малыши, прикоснувшись к алтарю. Кивнув, я взял их за плечи и представил, как потоки энергии из меня вытекают, по рукам и пальцам переходя в крохотные каменные тела. Через некоторое время воображение превратилось в ощущение, то в чувство, а совсем немного погодя я увидел, как воздух дрожит и алтарь меняется на глазах. Простой камень исходил узорами, покрывался странными силуэтами и менял даже свою структуру. По краям чаши появились едва заметные кристаллы. Усовершенствование алтаря подземелья завершено. Получена связь с планом камня. Выработка энергии сердца повышена, восстановление маны. План огня 5. План камня 5. От пересечения планов получено бонусное восстановление энергии подземелья. План преисподней 1. Общее количество восстанавливаемой энергии — одиннадцать в минуту. «Потрясающе! Спасибо вам огромное!» Улыбнулся я, без сил опускаясь на пол рядом с леблинами. «Вы повысили восстановление энергии больше, чем в два раза!» «И это странно!» — задумчиво проговорила хранительница, присев на корточки рядом с леблинами. «Я слуга князя огня, а потому выполняла его приказ. Но вы младшие духи, что вам до игр богов и героев?» «Хозяин Ник, странный, добрый». Неожиданно ответили элементали. «А он не требует, не заставляет, играет с нами». «Вот как?» Удивленно подняла брови лавовая девушка. «Выходит, вы относитесь к ним как к домашним животным или чужим детям?» «Сравнения не совсем корректные. Все же я никогда не послал бы детей в бой, и им уже по тысяче лет. Но я рад помочь им найти в жизни не только битву и служение, но и радость». «А мне вы поможете найти радость, хозяинник?» Лукаво улыбнувшись, спросила хранительница. «Хм, я думал, что приношу ее, повышая твои силы и увеличивая твой будущий статус при дворе князя огня», сказал я, внимательно наблюдая за необычно задумчивой хранительницей. «Что-то изменилось со времени нашего последнего разговора. Я вижу в твоих глазах сомнение и заинтересованность». «Так и есть, хозяин». Чуть поклонившись, не стала скрывать девушкой. Ваш договор с распорядителем был изменен, это настолько существенное событие, что даже на плане огня о нем услышали. Все же редко смертные смеют противиться богам, не ища их благоволения. Для меня сама мысль о том, чтобы отказаться от огня – немыслимая глупость. Возможно, тут все дело в том, что я был рожден свободным, и мне сама мысль о неволе странна и дикая. пожал я плечами. Пусть распорядитель в тысячи раз сильнее меня, но это не значит, что я должен навсегда остаться в его тени. Я придумал, как удлинить свой поводок, убрав ограничение в десять километров. А значит, смогу спуститься глубже, а ты получишь больше сил». «Интересно, очень интересно», — улыбнулась, не скрывая заинтересованности хранительницы. «Буду рада служить вам, хозяин, пока это приносит вам пользу и удовольствие». «Служи, пока это нужно тебе самой. Я не хочу никого принуждать. Наоборот, хочу сделать наше сотрудничество максимально выгодным для обеих сторон». «Все верно, малыши», — кивнула леблином лавовая девушка. «Он странный, но, возможно, от этого приключения я получу куда больше, чем рассчитывала». С этими словами девушка игриво улыбнулась, исчезая, и оставляя меня в полном недоумении.